Но надо сказать, что в самом памятнике это деление не совсем выдержано. Хотя городовое положение и вырабатывалось долгое время, но оно, как доказал Кезеветтер, вышло в черновом виде и представляет много камней преткновения. В нем встречаются противоречивые статьи, встречается разная терминология, некоторые вопросы не предусмотрены законодательницей. Я не стану останавливаться на недостатках положения, а остановлюсь на том, что не вызывает сомнения и ясно. По положению Екатерины, каждый город есть юридическое лицо и пользуется имущественными правами. Что город юридическое лицо – это новость в русской жизни. Вся земля со всеми находящимися на ней угодьями на которой расположен город, на вечные времена отводится городу. Но в составе городской территории различаются частные владения горожан и общественные. За всеми жителями сохраняются их владения. Хотя территория города и составляет собственность города, но город ограничен правами владельцев. Как естественное следствие из этого положения вытекает право города на наследование выморочных имуществ, находящихся в пределах его территории. На городских общественных землях город имеет право содержать мельницы, харчевни, гостиницы, трактиры, гостинные дворы и отдавать их в наем. Город имеет право содержать свой особый дом. Каждый город строится по особому плану, получает свою печать, герб за подписанием руки императрицы. В городе могут жить люди всяких сословий и занятий. Хотя город и рассматривается преимущественно как сосредоточие ремесел и торговли, и потому городовое положение подтверждает это. Всеми законными правами пользовались те, кто был приписан к городу, а иногородцы, не приписанные к городу, не могли торговать. Допускалось, впрочем, одно исключение. Это в каждом городе бывала ярмарка и базарные дни, в которые уездные люди и могли привозить и продавать свой товар. На ярмарке имеют право приезжать и иногородние купцы и продавать и покупать товары не приписываясь городу в интересах жителей город должен иметь клейменные весы и меры и установить разборку и браковку товаров согласно основному взгляду на город как на сосредоточие торговли рукоделия и ремесел городовое положение под горожанами разумеет купцов, мещан, вообще средний род людей. Но сюда же оно относит и дворян, если они имеют в городе дома, сады, места или дворы. Дворяне, приписанные городу, должны нести тягости наравне с мещанами, за исключением повинностей, непристойных для дворян. Они не платят подушной подати, в наряды не ходят и рекрутов не ставят. Так как в городе живут не одни купцы и мелкие торговцы и ремесленники, то Екатерина дает и другое определение городским обывателям. Городские обыватели – это те люди, которые живут в городе или старожилы, или родились, или поселились в нем, или имеют дом, место, или записаны в гильдию или цехи, отправляют службу, записаны в оклад и несут тягости. А кто из отдельных лиц, в частности, относится к горожанам, кто нет, право определять это принадлежит по городовому положению местному городскому обществу. В своем большом наказе Екатерина параллельно дворянству ставила и среднее сословие. Этот параллелизм идей отразился и на законодательстве Екатерины, и на ее отношении к городскому сословию.